Что за чертовщина? В отличие от странных улочек и дворов, по которым я, словно алиса кэроловского белого кролика, преследовал предполагаемого заказчика, этот переулок был запружен народом. Ближайшее ко мне добротное серое жилое здание было будто гигантским кулуном рассечено надвое. Края раны уже довольно сильно разошлись, обнажив внутренности. С первого по шестой этажи образовавшиеся расщелины расщелине были видны половинки квартир. Где-то обклеенные старыми обоями спальни, где-то дорого отремонтированные гостиные или зависшие над пропастью унитазы. Картина напоминала огромный кукольный домик, который можно раскрыть и заглянуть к нему внутрь. Изредка в проемах мелькали синие комбинезоны спасателей, проверяющих, не остался ли кто в западне. У подъезда высилась небольшая гора диванов, телевизоров, компьютеров и набитых одеждой чемоданов. Жильцы спасали самое ценное, пока подъезд не оцепила подоспевшая милиция. И сейчас еще собравшаяся вокруг толпа возмущенно гудела, требуя милиционеров снять кордон и пропустить ее в погибающее здание. Целали старая библиотека. В груди у меня защемило. Это непримечательное и мало кому нужное строение в Арбатской подбрюшине было одним из немногих мест в Москве, которым я испытывал необъяснимую нежность. Землетрясение пощадило ее. Деревянная постройка XIX века оказалась прочнее монументальных глыб сталинского ампира, олиповатых монстров элитных жилых комплексов и хрущевских многоэтажных хижин. Пломбы угрозыска на дверях были срезаны. То ли наведывались конкуренты из ГУВД, то ли мародеры воспользовались катаклизмом, чтобы попытать удачи в прикрытом за нарушение офисе. Сам не зная, зачем, я поднялся на порог и взялся за ручку. Она неожиданно мягко подалась вниз, и дверь с недовольным скрипом отворилась. Ровато оглянувшись, я шагнул внутрь. Хулиганская выходка сойдет мне с рук. А в всеобщей суматохе никому нет дела до заброшенной переводческой конторы. Там царил густой полумрак и было душно, как в веками остававшемся запечатанном склепе. Пред Предзакатному зимнему солнцу не по силам было проникнуть сквозь заросшие грязью оконные стекла. В глубине помещения на полу чернела страшная широкая полоса. Видимо, владельцев конторы сюда до сих пор не пускали, а милиции отмывать следы убийства было недосуг. Приблизиться и осмотреть их я не осмелился. Вместо этого подошел к прилавку, за которым меня обычно встречал желчный Семенов. Из-за скверного освещения его рабочего места почти не было видно, но я будто предчувствовал, что там найду. Среди осыпавшейся штукатурки и книжной пыли на стойке покоилась она. Мне достаточно было всего один раз погладить пальцами заботливо выделанную кожу, чтобы узнать ее. украшенную золоченным вензелем папку, в которой я получил самую первую, а вернее вторую главу старинной книги. Я не стал искать объяснений. Жадно схватив папку, я стремглав вылетел из библиотеки и бросился в свое логово. Ни землетрясения, ни чудовище, ни даже милиция не страшили меня сейчас. Я боялся лишь одного — проснуться в поту в своей постели, судорожно сжимая пустые руки, в которых всего несколько мгновений назад — Держал свой бесценный груз, эту вымоленную и мною мной индульгенцию. Сверху лежал свернутый в четверо клетчатый тетрадный лист, а за ним виднелись они, страницы моего дневника. Дрожащими руками я отложил в сторону бумажку, она подождет. Весь мир подождет. что в обозначенном колодце или синоте, как именовали его индейцы, мне пришлось провести пять дней и четыре ночи, и что обстоятельства моего пребывания в воном колодце, как и моего освобождения из него, были приудивительны и чудесны. Что до наступления дождливого времени на Юкатане оставалось еще несколько недель, и дни стояли весьма жаркие и засушливые, и что испытание жаждой перенес я единственно благодаря расе, капли которой слизывал ранним утром с каменных стен сенота. Однако пуще влаги нуждался я в надежде на избавление, которое таяло с каждым часом, проведенным мною в заточении. Что в первый день думал я, что сеньор Васкуда де Агилар вспомнит об обязательствах, кои накладывают на него его дворянское звание и благородное происхождение, что вспомнит и о тех сражениях, в каких бывали мы с ним вместе, и дрались плечом к плечу, и прикрывали друг другу спину, и что вернется он и выручит меня из плена. Но что слово проклятого брата Хакина, этой твари с раздвоенным языком, оказалось для сеньора Васко де Агилара сильнее, чем слово крови и чести, Господь ему судья. Что в первый день, а также и в день второй, кричал я из валы своего колодца, надеясь привлечь к нему вероломного васкуде де Агилара или кого-то из солдат, или те надумают вернуться и помочь мне, упомнив, что я всегда был милостив и мягок с ними. Однако никто из них не пришел, и что тогда я стал кричать еще громче, надеясь, что меня найдут индейцы и помогут выбраться, или хотя бы умертвят меня из ненависти или из милосердия. Что на исходе второго дня от непрестанных криков своих я потерял голос и более не мог звать на помощь. что тогда же меня стали покидать и силы, так что почти все время я проводил лежа на земле лицом вниз, моля Господа о прощении, что нога моя распухла и стала чернеть, и боль от нее была невыносимая, что мысль о медленной и мучительной гибели была мне так противна, что думал я наложить на себя руки, дабы избежать страдания, что совершить это над собой я хотел каменным индейским ножом, какой нашел среди костей и черепов на земле. Но что в третью ночь, когда я ставил уже всякую надежду на спасение, произошло странное событие, не позволившее привести мои греховные намерения в исполнение. Надлежит объяснить, что индейское городище, в коем находился сенот и искомая пирамида, было местом заброшенным и пустынным. Его сторонились даже звери и птицы, потому и днем, и ночью стояла вокруг тишина». Однако в ту ночь, о которой я повествую теперь, поблизости громко ревели обезьяны так, будто что-то напугало их, что от этого шума я очнулся и решил, что зверей потревожили проходящие мимо люди и стал кричать снова, спрашивая на испанском и на местном наречии, есть ли кто рядом, что сил моих и голоса хватило мне лишь на два громких крика, после чего я опять осипы мог молить о помощи только шепотом. и что через короткое время далеко вверху увидел я огонь свечи и освещенное ею лицо, которое показалось мне лицом белого человека, что человек этот долго вглядывался в вглубь колодца, но, наверное, видеть меня не мог, что я, сорвав голос, не знал, как завладеть его вниманием и призвать его на помощь, и что стал тогда размахивать руками и прыгать на здоровой ноге по колодцу, хотя вторая моя нога от этих движений и причиняла мне невыносимейшую боль. что под конец мои старания возымели действия, и, глядевший в колодец, человек меня заметил, потому что стал водить свечой вокруг, пытаясь рассмотреть меня получше. После же он снова исчез к моему привеликому отчаянию и разочарованию, и более уже не появлялся. Что остаток ночи я провел в молитвах и размышлениях о случившемся, и пришел к заключению, что виденное мною лицо принадлежало не человеку, но было божественным знаком подано мне, чтобы я отринул свои греховные помыслы и имел мужество бороться, и что поступил я так, и зато было даровано мне скорое избавление».